когда обнаружил на игровых полках новенький бокс с танковым симулятором. После первой же ночи, прошедший в жарком и кровавом сражении на Курской дуге, где он десятки раз горел в легендарной «тридцать четверке», а под конец, наступив на горло собственной песни, пересел на тяжелый КВ, он долго отпаивал себя пивом и с недоверием хмурился на мирных прохожих и снующие туда-сюда автомобили.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 Изящная женская ручка выглянула из складок дорогого плаща и поманила Андрея на маникюреным пальчиком. Кто кого соблазнил, он так и не понял. Точнее, не стал акцентировать на этом внимание, спасая собственное эго. Прохладная, но крепкая ладошка уверенно держала его за руку и практически на буксире тащила за собой рыскающего по курсу нетрезвого паладина. Мелькали смутно знакомые улицы –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 «Скучающий Рога, с комфортом развалившийся в драном кресле из дворцового комплекса, тебе в помощь!» Вид у группы поддержки был крутой и бывалый, но оно унах лишь ухмыльнулся. «Со своим сотым уровнем, пусть надувают щеки перед нубами, на фоне его 260-го парни смотрелись откровенно бледно». «Так, вот и длинная лестница парадного входа».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 «Покушать принёс? Молочка? Хлеб свежий? Зелень? Вот ещё? Сыр?» От неловкого движения подрагивающих рук гора съестных припасов пошатнулась и шумом рассыпалась. Покатились по полу ароматные яблоки, лопнул бумажный пакет с пузатыми пирожками, солидно плюхнулся румяный коровай хлеба. Андрей замер, неуклюже прижимая к груди охапку разнокалиберной зелени.